Глава шестьдесят первая Два часа спустя Рой Грейс, Глен Брэнсон, который только что вернулся из Солихала, Ник Никол, Белла Мой и Эмма Джейн Бутвуд заняли рабочую секцию, отведенную для операции «Сальса». Рой ободряюще улыбнулся новенькой, которую недавно включили в их группу, Эми Джейн, симпатичной худенькой девушке с настороженным выражением лица и собранными в пучок длинными светлыми волосами. А затем принялся зачитывать вслух отчет, который надиктовал после отъезда из морга и который Бутвуд только что закончила печатать. Именно так он и предпочитал вести свои расследования, регулярно анализировать достигнутые результаты и подвергать их критическому разбору. 18.15. Воскресенье, 29 мая. Первый отчет о ходе операции Сальса — дело об исчезновении Майкла Харрисона, 28 лет, пропавшего пять дней тому назад. Сейчас вкратце напомню основные моменты. Несколько минут Грейс перечислял события, предшествующие исчезновению Майкла, а затем очертил круг возможных подозреваемых. «На данный момент мы не располагаем свидетельствами того, что было совершено какое-либо преступление. Тем не менее, мне кажутся подозрительными Марк Уоррен, деловой партнер Майкла Харрисона, и его невеста Эшли Харпер. Равно как и канадский дядюшка Эшли, некий Брэдли канингем Меня не оставляет ощущение, что он не тот, за кого себя выдает. Хотя дальше предчувствий дело пока не идет. Рой прервался, чтобы глотнуть воды, затем продолжил». «Теперь, что касается обеспечения ресурсами. Истдаунское отделение любезно направило нам на помощь сотрудников. Вечером, в прошлый вторник, мы инициировали прочесывание местности близ места катастрофы и за последние несколько дней расширили зону поиска». «Сейчас я привлекаю к участию водолазов. Они займутся драгированием всех окрестных рек, озер и водохранилищ. Также мы снова запросим вертолет для осмотра предполагаемой территории с воздуха. Будем надеяться, что видимость в изменившихся погодных условиях улучшилась, и это принесет результат». Затем Грейс перешел к следующим разделам – «Периодичность собраний». Объявил, что планерки будут проводиться дважды в день в 8.30 и 18.30 – Сообщил, что с пятницы в расследовании задействованы также компьютерщики, которые изучают базу Холмс. Затем остановился на пункте связи с общественностью пресса. На следующей неделе исчезновению Майкла Харрисона будет посвящен выпуск телевизионной программы «На страже порядка», если только к тому времени пропавший не найдется. Потом настал черед судебно-медицинской экспертизы. Рой уведомил подчиненных о том, что проводится анализ образцов почвы, полученной с машины Марка Уоррена, а также с одежды и из-под ногтей четырех погибших мужчин. Предварительный отчет Хиллари Флауэрс, консультирующего полицию эксперта-геолога, ожидался уже завтра. Далее, в разделе «Анализ поведения подозреваемых» Грейс детально изложил свои замечания о странностях и явных отклонениях в поведении Марка Уоррена и Эшли Харпер, после чего рассказал об обнаруженном счете Double M Properties в банке на Каймановых островах. В заключение он подытожил «Возможных вариантов, как мне представляется, три». Первый – Майкл Харрисон каким-то образом ограничен в свободе передвижения и не способен выбраться оттуда, где он сейчас находится. Второй – Майкл Харрисон мертв, либо скончался в заточении, либо его убили. Третий – Майкл Харрисон исчез преднамеренно. После этого Грейс предложил членам команды задавать вопросы. Глен Брэнсон поднял руку и осведомился, связан ли с делом обнаруженный в лесу пока еще неопознанный труп. «Не думаю, если только в Эшдаунском лесу не объявился серийный убийца, охотящийся на молодых мужчин». Несмотря на серьезность ситуации, в ответ раздались смешки. «И кто займется этим убийством?» — продолжил расспрашивать Брэнсон. «Истдаунское отделение. У нас и без того дел по горло». «Рой, а ты не думал насчет слежки за Харпер и Уорреном?» — снова глен У Грейса действительно была подобная мысль, однако организация эффективного круглосуточного наблюдения требует немного много ни мало 30 человек, три группы, меняющиеся каждые 8 часов. И это еще в самом простом случае. Для выполнения задач посложнее, число сотрудников, естественно, возрастает. Отраты на людские ресурсы у них и без того астрономические. И Рой по опыту знал, что начальство санкционирует подобную меру только в случае крайней необходимости. «Например, при перспективе изъятия крупной партии наркотиков или же в случае явной угрозы жизни. Если в ближайшие дни их группа не добьется прогресса в расследовании, возможно, придется ходатайствовать о слежке». «Думал», — кивнул Рой, — «но решил пока с этим повременить. Что, на мой взгляд, более существенно на данный момент, так это просмотреть записи видеокамер в Брайтон-Энд-Хове с рассвета четверга до часа ночи пятницы». «Марк Уоррен куда-то выезжал на своей машине, в внедорожнике БМВ. Все детали по машине имеются в базе. Необходимо выяснить, куда его носило». Спохватившись, он добавил, «Ах, да, у Майкла Харрисона имеется яхта, которую он держит в Суссекском яхт-клубе. Кому-то нужно проверить, на месте ли она. Мы со своими поисками будем выглядеть полными идиотами, если обнаружится, что он попросту уплыл в закат на своей посудине». Возвращаясь к предыдущей задаче, Грейс обратился к детективу-констеблю Бутвуд. «Объем записи видеонаблюдения можно существенно сократить на основании данных из журналов операторов мобильной связи. Для этого достаточно отобрать камеры в районах, которые отражены в распечатках звонков. Кстати, вы получили необходимую информацию?» «Пока нет, сэр. Завтра с утра первым делом этим и займусь. Сегодня мне, к сожалению, ничем помочь не могут». Рой взглянул на часы. «Завтра к десяти мне нужно в суд. Возможно, проторчу там целый день, хотя кто их знает. В любом случае, сперва встретимся здесь, в половине девятого». Он повернулся к Брэнсону. «Что касается Ист-Даунса, держим связь с детективом-инспектором Джоном Лэмом. Его группа уже приступила к работе, так что тебе не помешает переговорить с ним. Через пару минут позвоню Лэму». Какое-то время Грейс молчал, просматривая страницы отчета с целью убедиться, что ничего не упустил. Необходимо было узнать побольше о том, что за человек Майкл Харрисон, а также о его деловых отношениях с Марком Уорреном. И еще о Бэшли Харпер. Затем Рой обвел взглядом команду. «Уже почти половина восьмого вечера. Думаю, вам пора домой, отдохнуть хоть немного. У нас впереди насыщенная неделя. Спасибо, что пожертвовали своим воскресеньем» глен вырядившийся в модные мешковатые слаксы и яркую хлопчатую бумажную куртку на молнии, вышел с Роем на стоянку. «Ну и что думаешь, старый мудрец?» — поинтересовался он. Грейс сунул руки в карманы и отозвался. «Да чего я только не передумал за последнюю пару дней. А у тебя самого какие соображения?» Брэнсон раздосадованно хлопнул себя по бедрам. «Вот блин, ну почему ты постоянно так себя ведешь? Не можешь просто отвечать на вопросы?» «Не знаю, не пробовал». «Так что ты думаешь?» «Черт, как же ты порой меня бесишь!» «Очень мило. Ты, значит, съездил в гости, провел приятные выходные в семейном кругу, оставив меня делать твою работу, а теперь это, видите ли, тебя бесит». «Приятные выходные в семейном кругу?» — возмущенно загласил Гленн. «Три часа ехать по шоссе на север и столько же обратно со строптивой женой да двумя вопящими детьми. Это ты называешь приятными выходными. Давай в следующий раз ты повезешь их в Солихал, а я останусь здесь и буду выполнять любую грязную работу, какую только поручишь. Договорились?» Заметано. Рой остановился возле своей машины. В планы его приятеля, однако, капитуляция не входила. «Ну так что думаешь-то?» «Все это не то, чем кажется, мой друг Горацио, вот что я тебе скажу». «В смысле?» «Яснее выразиться не могу, пока, но у меня есть дурное предчувствие насчет Марка Уоррена и Эшли Харпер. А что с ними не так?» «Не знаю, но предчувствие очень дурное». Сердечно хлопнув Брэнсона по плечу, Грейс забрался в машину и покатил к посту охраны. Оказавшись на шоссе, откуда за Брайтон-Энд-Ховом открывался вид на море и безоблачное кобальтовое небо, солнце в котором пока еще висело высоко над горизонтом, Рой поставил компакт-диск с альбомом Боба Берга «Загадки» и понемногу начал расслабляться. На несколько блаженных мгновений его мысли оставили расследование и обратились к Лио Мори. И тогда Грейс улыбнулся. А потом вновь принялся думать о работе, о предстоящей завтра продолжительной поездке в Лондон и обратно. Если повезет, к полуночи он будет дома».